Понимающий, улыбнувшись, огренев успокоил мастеров-экспертов ювелирного дела. Уверяю, существующее положение вещей меня абсолютно устраивает. Собственно, изначально установка синтеза искусственных кристаллов разрабатывалась для некоторых нужд одного из моих производств. Рубиновые подшипники для часов и сверхточных измерительных приборов. Поглядев на Фаберже с определённой долей удивления, промышленный магнат подтвердил, Они самые, Карл Густович. Вижу вам не чужды последние веяния технического прогресса. Снимая на глазную лупу, седобородый мужчина печально вздохнул. Однако как быстро всё меняется, и многое бывшее прежде незыблемым рушится прямо на глазах. Вы верно забыли, Александра Яковлевич, как обращались ко мне с просьбой о консультациях для директора Ковровских заводов. Виновот запомитовал Кстати, позвольте полюбопытствовать. Камни выращены по методу Марка Гудена или француза Вернелля. Ну что вы, у меня полностью оригинальная технология. К тому же... Хозяин небрежно зачерпнул несколько крупных образцов. Видите, у названных вами господ пока получаются лишь простые сапфиры. На моей же установке еще и звездчатые. Звездчатый сапфир является редким драгоценным камнем с уникальным оптическим эффектом. Кажется, что на непрозрачном фоне светится маленькая звезда с чётко выраженными лучами. Придворный ювелир Болен на ерунду вроде пустых разговоров не отвлекался, упоённо роясь в куветах с венесуэльскими и намибийскими дарами природы. Небольшой круг из полупрозрачных камней всё рос и рос, пока его не замкнул булыжник благородной шпинели весом в добрые 40 карат. окруженный свитой из рубиного-алмазной мелочи. Сам же мастер после этого откинулся на спинку стула и начал вытирать платочком трудовую испарину. «Вот с этого, господа вы мои, выйдет такое ожерелье!» Придя в себя, Эдуард Карлович опустил взгляд на самоцветный микс и растерянно моргнул. <кхм> «Прошу извинить, я несколько увлекся». Ничего страшного, ведь именно эта увлечённость и делает вас лучшим в своём деле, не правда ли? Однако с вашего позволения я продолжу. Задумавшись о чём-то на пару мгновений, князь мимолётно улыбнулся. Вернее, устрою небольшой экскурс в недалёкое прошлое. Итак, Когда я основал русскую оружейную компанию, то почти сразу столкнулся с одним неприятным обстоятельством, когда желания покупателей не соответствуют их же финансовым возможностям. Думаю, вам это тоже знакомо, господам. Потомственные ювелиры дружно кивнули. Ещё как. Со временем масштаб этой проблемы только рос. К счастью, мы смогли как-то приспособиться. Выразительно покосившись над два столика с самоцветами, Агренев продолжил: Мой компании известен гибким подходом к каждому перспективному клиенту. С одной стороны, это весьма помогает в коммерческих вопросах, с другой же скопилось довольно большое количество разного сырья, которое было бы неплохо так переработать, особенно технические алмазы, в которых скопилось уже пара тонн. Надо бы не забыть отгрузить в неплановых живительных пенделей кое-кому в Коврове, чтобы шевелились насчёт алмазного инструмента. Пока Александр делал себе мысленную пометочку, лица Боленина и Фаберже всё больше и больше светлели. Кажется, они начинали понимать, к чему идёт разговор, вернее, так им начало казаться. Когда я только столкнулся с подобными трудностями, то начал наводить справки и выяснил, что огранка в Российской империи поставлена на весьма среднем уровне. Нет, что касается самоцветов, то всё более-менее, благодаря Петергофскому гранильному заводу. Ну вот с разделкой алмазов увы всё гораздо хуже. Соответствующее казённое предприятие в Екатеринбурге качеством своей работы откровенно не радует. Придворные ювелиры скривились, причём каждый на свой лад. Да как же хуже, откровенно хреново. Чтобы раскрыть красоту и свет крупных камней, приходится отсылать их иностранным огранщикам. Те, конечно, за работу дерут, но хотя бы результат гарантируют. Разумеется, подобное положение дел меня не устроило. Поэтому я взял на себя труд договориться об обучении нескольких перспективных юношей у ведущих парижских специалистов. Годом позже и в Амстердаме нашлись целых 2 мастера, согласившихся поделиться секретами мастерства. Вот, кстати, образчики труда их учеников. выложив из очередного ящика семь прямоугольных деревянных плашек с пазами-боростками, в которых ювелиры обычно держали на рабочих верстаках отсортированные камни, Агренев медленно пододвинул их к гостям и проявил должное терпение все те пятнадцать минут, пока те оценивали, разглядывали, да едва не облизывали. Ну что ж, вполне на уровне с мастерами Амстердама. Не из первой десятки огранщиков, конечно, но вполне, да-с. Болин был более лаконичен, всего лишь покрутив головой и согласно кашлянув. И хотя в общем и целом этот отзыв был вполне положительным, нельзя было не заметить и некоего сомнения, мелькнувшего в его глазах. К нашему счастью, Эдуард Карлович, молодые мастера имеют тенденцию со временем набираться опыта и сноровки, улучшая свои прежние результаты. Кстати, в следующем году закончат обучение ещё несколько десятков стажёров-бедняги. Они же сейчас-то соглася заработают. Сделав крохотную паузу, хозяин кабинета позвонил в колокольчик, распорядившись убрать из кабинета два очень отвлекающих его гостя предмет обстановки. Также вас несомненно порадует новость о том, что неподалёку от Челябинска недавно закончили возведение ювелирной фабрики, и как раз сейчас устанавливают самое современнейшее оборудование, в числе которого и машины для автоматической огранки. Машинная огранка даже просто мысль о штамповке украшений для потомственных мастеров, вкладывающих душу в каждую свою работу, шла по разряду кощунства. Позвольте заверить, автоматическая гранильная установка Геррас-Воровский вполне хорошо справляется с обработкой мелких алмазов вплоть до пятикаратного размера. Вообще-то он собирался презентовать усовершенствованную модель своей машины на ближайшей Всемирной выставке, но мы с Даниэлем, некоторым образом деловые партнёры, кое-как переварив новость об очередном детище технического прогресса, ювелиры попросили прояснить ещё один момент. Понимаю ваше недоумение, господа. Именно фабрика, потому что кроме огранки камней, там будут выделывать корпуса для часов, простейшие кольца и цепочки несложного плетения. Фактически это будет несколько производств под одной крышей, ведь кроме каменно-самоцветного сырья, в наличии имеется и металлическое. Видя, что его не понимают, князь демонстративно тяжело вздохнул и выдвинул очередной ящик стола. в сознании гостей, начавшего ассоциироваться с чем-то вроде компактной пещеры сокровищ. С лёгким стуком на зелёную ткань столешни легли два 50-граммовых слитка в форме изящных корабликов. И если золотая лодочка выглядела явным новоделом, то серебряная была определённо постарше, будучи изрядной исцарапана и слегка отполирована прикосновениями человеческих рук. Рядом с скорабликами лянами приземлился целый баркас примерно на 2 кг высокопробного серебра. Правда, при взгляде сверху обводы плавсредства скорее походили на грубый лапоть или башмак. Нет, всё же на лёгкую плетённую сандалию. Ямб или ямба. Русское название слитков серебра от 934 до 982 пробы. Обращавшиеся в Китае до денежной реформы 1933 года имели вид китайских башмаков и могли разрезаться на части для мелких платежей. Изготовлением и выпуском янбов занимались частные банкиры и менялы. У моих деловых партнёров из империи Цин в ходу именно такие деньги. В других местах некоторые партнёры рассчитываются самодельными слитками из кое-как сплющенного самородного золота. И позвольте заверить, это ещё не самый плохой вариант. Поглядев на слоновый бивень в серебряной оправе, закреплённый на одной из стен кабинета, гости понимающе покивали. В любом случае, всё это не подпадает под закон об обязательной сдаче драгоценных металлов в казну, ведь это золото получено в счёт оплаты поставок, а не добыто на прииске. И думаю, уже общеизвестно, что мои компании любое сырьё стараются переработать во что-то более полезное и более дорогое, молчаливо закончили в конец запутавшиеся в предположениях ювелиры. Теперь, когда все необходимые предварительные сведения вами получены, я перейду к сути своего предложения. Она проста. Господа, я предлагаю организовать картель Молчание после этих слов было явно ошеломленно растерянным. «Э-э-э-э...» Посчитав невнятный звук со стороны Болина и Фаберже за вполне конкретный вопрос, князь развил предложение. «Эдуард Карлович, вы и ваша фирма специализируетесь на дорогих и очень дорогих украшениях. Вы же, Карл Густавович...» Вы делаете замечательные произведения искусства и предметы обихода, но по большому счёту почти никак не пересекаетесь с Болин. Ну, я бы так не сказал. Хорошо, поправлюсь, не пересекаетесь в главном. И в любом случае, даже простенькая цепочка с клеймами ваших фирм не по карману какому-нибудь мещанину или мелкому служащему. Но ведь определённый спрос есть. Вот я и займу нишу не дорогих изделий фабричной выделки. «У вас авторские работы и индивидуальный подход, у меня же бездушные машины и невзыскательный продукт повсеместного спроса». Впрочем, если нам удастся прийти к согласию, то вполне возможно, копии ваших чудесных столовых приборов, выполненные из нержавеющей стали, станут доступны и простым людям. Молчание воцарилось вновь, но на сей раз оно было откровенно задумчиво.